Коник. Николай ждал дочь на крыльце и думал о том, что время в старости несется галопом, а сил не прибавляется. Вчера, когда пилил на дрова старый сруб, он нашел положенные под угол два золотых червонца. На счастье. Первый раз в жизни держал в руках настоящее золото и, конечно же, размечтался. Знакомый фермер как раз продавал старый трактор, который Николаю очень бы пригодился. Сегодня он собирался отнести золотые скупку. С неба летели белые мухи. Солнцу сквозь них было не пробиться. Вороны клевали в огороде останки приблудной кошки и отрывисто каркали. Последние набухшие от влаги листья спешили прилепиться к раскисшей земле. Сапоги увязали в ней по щиколотку и издавали при ходьбе чмокающие звуки. Заслышав их, Леночка пряталась за печку в свой закут. С самого детства она была робкая, любила кошек больше, чем людей. Доучилась до восьмого класса, а дальше не смогла из-за преследующих ее видений и неожиданных обмороков. Врач сказал, что девочка серьезно больна, но они тогда не отдали ее в больницу. Дочка подолгу просиживала на диване у окна. Над диваном висел коврик с тройкой белогривых коней, уносящих сани от стаи волков. Глаза хищников горели алым цветом, как угли в печке. Когда Леночка была маленькая, она плакала, боялась злых зверей. Мать ее утешала. Это кони волшебные, им никто не страшен. Леночка успокаивалась и засыпала. В ночь, когда вынесли жену, Николай хватил на поминках лишнего. Его довели до дому и бросили на тюфяк, не раздевая. Он захрапел. Склокоченная борода с застрявшими в ней крошками хлеба и махорки отбрасывала на стену кудлатую тень. Пьяный вдовец кривил рот, бормотал сквозь сон ругательства, срывая на ком-то свой гнев. В небе переливались далекие зеленые звезды. Луна походила на восковой лоб покойный. Белохония за окном словно вымерла. В городе отключили электричество. Леночка зажгла свечу, срывающимся голосом позвала отца. От болезненного красно-желтого света, метущегося по неровно оклеенным обоям, От теней, шныряющих по углам, скачущих с балки на балку, стало совсем страшно. Леночка разрыдалась в голос. На заплетающихся ногах прошла несколько шагов. С пальцами, словно кого-то ловит, она тянулась к спящему, но вокруг все вдруг заплясало, закрутилось, засверкали чьи-то горящие глаза. Вдобавок луна свалилась с неба прямо на крышу. Потолок просел, сдавил грудь и живот, и когда, задрожав всем телом, девушка испытала боль, как от схваток, громко закричала и в кровь искусала свои красивые губы. Утром Леночку нашли без сознания стиснутые зубы, глаза, две крупные капли, примершие к стенке оцинкованного ведра. Несколько месяцев больная провела в психиатрическом отделении. Врачи подлатали ее, как портной расползающуюся шубу. Носить можно, форсить нет. Как на грех, Николая прогнали на пенсию. В городе вдвоем на нищенские деньги не прожить, и отец перевез 13-летнюю дочь в родную деревню, в единственный уцелевший там дом. Он заткнул паклей и обмазал глиной старые бревна, оштукатурил и побелел печи, заменил в рамах разбитые стекла. Здесь и зажили тихо и скрытно. Нападавшие на больную корчи и обмороки проходили вдали от человеческих глаз. Корова и четыре овцы с ягнятами, куры, картошка, огород. Леночка полюбила доить корову, и вся светилась от счастья, процеживая через марлю пенящееся молоко. Животные и кислород лечили дочь лучше лекарств, погружавших ее в оцепенение. Маленькие таблетки вытягивали из души какую-то важную часть, позволявшую смеяться и принимать простые радости жизни. Таблетки она обычно пила осенью, красный цвет листьев тревожил ее. Николай ходил за больной, как за новорожденной. Дочка послушно выполняла все, что он ей говорил, Перед сном садилась на диван, клала голову ему на плечо, и он гладил ее, едва прикасаясь к волосам. Уже месяц, как она закончила курс. Чувствовала себя сносно, внезапные страхи и легкие обмороки в счет не шли. Дочь, как и природа вокруг, копила силы, чтобы пережить зиму. Сена, муки и дров было запасено с излишком. Но все же трактор им бы очень пригодился. Вот почему Николай собрался к фермеру. Он встал с крыльца и позвал дочь. Леночка вышла на улицу. Вскоре они уже месили дорожную грязь. Оставлять ее одну надолго отец боялся. В Балахунье за червонцы дали шесть тысяч рублей. До фермера доехали на попутке. Но трактор, оказалось, стоил все двадцать. «За шесть тысяч отдам жеребенка». Конь будет загляденье. «Пахать-то он начнет только через года три», — подумал Николай. «А кто знает, что за это время произойдет?» Коник оказался белый, как молоко, чистый и ухоженный. Только на лбу у него был уродливый костяной бугор, и ноги не вполне удались, коротковатые, но жилистые. Линочка повисла на отцовском рукаве. «Покупай!» они же его на колбасу сдадут». Николай представил, как синие лезвие перерезает белую шею, мясник отпрыгивает в сторону, чтобы не запачкаться, привязанного к ограде ребенка бьет крупная дрожь, и вот ноги у него подгибаются, он падает на землю и вытягивает голову, как засыпающая от усталости корова. Николай вздохнул и полез за деньгами. Глина на дороге подморозила, налить на камнях Искрилась и сверкала. Леночка шла рядом с жеребенком и время от времени трогала его смешную голову. Дома Николай сколотил в хлеву стойло, наносил сено и напоил жеребчика. Тот стоял смирно, глядел большими блестящими глазами на тяжело вздыхающую корову. Ей было жалко отнятого у нее пространства. Николай прикрикнул на нее, Бренка мотнула головой и привычно заработала челюстями, перемалывая жвачку. День вдруг стремительно кончился. За окном уже стояла тень, Красная планета над лесом горела неярко, как лампочка на столбе у пожарного участка. Зато звезды весело поблескивали, предвещая мороз. Он поел, лег в кровать, и привычные думы навалились в темноте. «Что будет с дочкой, когда он помрет?» Николай проснулся посреди ночи. В избе было душно, стекла запотели, тикали часы, за обоями пробиралась на кухню мышь. На улице хищно свистел ветер. Он заглянул за занавеску в дочкин закуток, но ее там не было. Николай накинул ватник и поспешил на двор. Из скутного сарая сочился серебряный свет. Странные пятна скользили по низким балкам. На цыпочках он подкрался к скотнику, заглянул в щель при открытой двери. Леночка, обнимая коника за шею, перебирала пальцами густую белую гриву, словно заплетала ее в косички. Большая голова покоилась у нее на плече. Уши слегка приподняты в полузакрытых глазах из тома. На лбу, на месте странного бугра, прокнулся витой рог. От него-то и исходило серебристое сияние. Леночка что-то нашептывала же ребенку, так только что отнявшая грудь мать шепчет ослоловевшему от молока младенцу. Коник сперва прислушивался к ее бормотанию, потом весело фыркнул, мотнул головой и уткнулся влажным носом в ее колено. В глазах у Николая защипало, время остановилось. Такого не было даже в детстве, когда мир был ярким и безопасным, день нескончаемым, а вороны, усевшиеся на конек крыши, рассказывали ему диковинные сказки. В те времена они не клевали по утру мокрые трупик кошки, жадно подскакивая на коротких лапах. Казалось, они питались одной манной небесной и пронзительно чистым воздухом.